Глава тридцать семь. Понятно, княгиня, вы можете идти, холодно заявил император, глядя при этом почему-то на Серафа. Домой? с надеждой уточнил я. Но охранники подошли ко мне и задохали в спину. Давая понять, что домой я точно не пойду, даже поесть не предложите, обиделась я. Сейчас уйду, а они тут животы набивать будут. Неужели боятся, что я все съем и им не оставлю? Вам принесут еду в спальню, удивился император. Видимо, ему не пришло в голову, что за питанием пленницы нужно следить. Платятся дали, а покормить забыли. Подумайте над моими словами, обратилась я ко всем присутствующим, поднимаясь на ноги. Мой муж пребывает в ярости. Лучшее, что вы можете сделать, вернуть меня, чтобы сохранить свои жизни. Я выдержала многозначительную паузу. Прежде чем удалиться. В кольце своей охраны. Мне приятно думать, что это именно охрана, а не конвайера. Это позволяет сохранить самообладание и трезвость разума. Я вернулась в свою спальню нервная, встревоженная и голодная. Опасное сочетание, чтобы куда-то дети эмоций принялась вышагивать по комнате из угла в угол. Где Дейрен? Где жрец? Если его не было на совете, то где он может обитать? Опять что-то замышляет, гад ползучий. Кстати о гадах, где носит Тарха? Доброй ночи. В очередной раз, развернувшись, я врезалась в грудь Блейя, подняла взгляд и наткнулась на его сверкающую физиономию. А чего ты не спишь? – спросил он с удивлением, посмотрев на меня сверху вниз. Клянусь, не знаю, каким чудом смогла сдержаться и не наброситься на него с кулаками. В эти секунды я была так взвинчена. что избила бы всю свою охрану голыми руками и сама устроила бы дворцовый переворот. «Где ты был?» – выдохнула я и поразилась, когда из моего горла вырвался рык. Тарх метнул неловкий взгляд в сторону, словно понял, что где-то напортачил. «Направлял твоего мужа на путь истинный!» – ответил он, ожидая, что я обрадуюсь, а я вспыхнула ледяной ненавистью. «Почему ты не переместишь меня к нему?» Прошептало я, ты не можешь. А зачем? Он сам идет к тебе. Хотался обрадовать меня Тарх, сверкая белыми зубами. Я немного помог ему в строительстве портала. И к утру твой ненаглядный будет здесь, уверенно заявил Блей. Ты нашел жреца? Прервала его я. Тарх сразу сник. Нет, виновато признался он. Я уверен, что этот шакал скрывается где-то в северных горах, заявил и глазом не моргнул. У меня руки сжались в кулаки. Он здесь, во дворце, прошепел я, сжав кулаки от негодования. Удархо вытянулось лицо. Он стал похож на воришку, которого застукали с украденным в кармане. При мне переместился в тело брата императора. Перед этим предушив его. И прямо сейчас он находится в этом дворце. «А почему ты молчала?» – обвинительно воскликнул Тарх. Я до речи потеряла от таких заявлений. Пока ловила ртом воздух и пыталась вычленить в голове приличные слова, чтобы сказать их Блею, он продолжил обвинять. «Я бегаю по всему свету, ищу как собака, а ты молчишь. Знаешь что, девочка?» – с угрозой зарычал он и весь надулся. словно собирался начать кричать на меня по-настоящему. «Я! Я!» – грозно дошал он и вдруг застыл, будто вспомнил, что забыл выключить дома утюг. «Я забыл дать тебе артефакт связи, да?» В секунду сдулся и стал похож на милого нашкодившего щеночка. «Эта трансформация меня поразила даже сильнее, чем его обвинение. Как он это делает?» Мгновенно превращается из грозного монстра в безобидного зверька. Блейс сунул руку в свой карман и достал оттуда нечто вроде овального медальона с металлической цепочкой. Да, точно, забыл, промямлил он и бросил на меня извиняющийся взгляд. Так говоришь, он вселелся в младшего брата императора? заговорил Тарх. с крайне заинтересованным видом. Какой находчивый гад! Сейчас же навещу его. Видя, что я начала обретать дар речи, Тарх развернулся и спешно покинул мою спальню, растворившись в темной дымке. Артефакт связи остался лежать на небольшом столике. Я неуверенно взяла круглый медальон, сделанный из серебра. На первый взгляд обычное украшение. Каких у княгини может быть сотня? Но ведь это, по сути своей, радио, связывающее меня с правителем другого государства. Имею ли я право им пользоваться? Нужно помнить, что я уже не юная наивная девочка, а княгиня, и несу ответственность за репутацию Дэйрона и всего рода тьмы. Взяв медальон, жала его в руках. Что мне теперь делать? «Сидеть и смиренно ждать вестей, пока мужчины решают судьбу мира?» Заманчиво, но у меня сердце не на месте. Татуировка все так же ведет себя странно. Руку то колет, то щиплет, то кожа на ней будто сохнет. Даже мелькнула мысль, что на том конце Дейрон буквально отгрызает себе локти из-за моего исчезновения. «Его нигде нет!» Снова голос Блейза заставил меня подпрыгнуть от испуга. Пропал, заявил он мне и свел брови так, словно это я взяла и припрятала жеретца. Ага, сложила стопочкой и в шкаф положила. Неудивительно, хмыкнул я. Ты не бойся, все северные горы облазил, пока его искал, да? Съязвила ему в лицо я. Жерец хитер и умен, заявил мне Блей, но я заметила, что мои слова покоробили его самолюбие. Но вдруг его внимание привлекла моя шея. Это что? изумленно выдохнул он. Приподнимая мой подбородок, Мать моя горгулья! Тебе что голову оторвать пытались? воскликнул Тарх. Почти, буркнула я, выворачивая голову из захвата его пальцев. Стало неловко. Воротник прикрывает синяки. Но я опустила его, так как жесткая ткань начала натирать челюсть. Не рассчитала. «Муж!» – голос Тарха звучал, как натянутая струна. Я оскорбленно вскинулась. «С ума сошел!» – прикрикнула Наблея. «Дейрен никогда бы так не поступил!» «Ха! Рассказывай!» – откровенно засмеялся Тарх. Я посмотрела на него с недоумением. «Уж я-то видел!» «Что он с тобой делает?» Блэй выразительно посмотрел на меня, напоминая о своих вуайристских пристрастиях. Мои щеки вспыхнули огнем. «Вот же паршивец!» «Ладно, ладно», — примирительно поднял ладони Тарх. «Не будем об этом. Поговорим о твоих отметинах». «Все, твой хитро выдуманный жрец!» С раздражением рыкнула я. «Думаешь, ему по нраву то, что ты устроил на него охоту?» «Он пытался меня задушить, и поверь». «С тобой он пожелает сделать то же самое». «Напугало!» – фыркнул Тарх. «Если бы эта трусливая крыса хотела отомстить, то явился бы ко мне сам. Он знает, что я сильнее и прячется». «Я рассчитывала, что отдал тебе артефакт, и в случае опасности ты сможешь со мной связаться». Виноват, охмыкнул Блей. «Понимаю, ты забыл», – улыбнулась я. «Возраст такое дело, все мы стареем, Главное не забывай штаны снимать, когда идешь в туалет, съязвила я. Столько всего случилось за прошедший день, что меня просто-напросто сдают нервы. Тарха опасно сощирился, я укусила себя за язык. Нужно быть сдержаннее. В конце концов, этот парень хочет мне помочь. Да, из-за его забывчивости меня едва не сдушили в глухом лице. Но кто из нас не ошибается? Одна часть меня с непониманием отнеслась к забывчивости Тарха. А другая хотела его разорвать. Два странах противоречивых желаний смешались во мне в опасный коктейль. Я даже присела на край кровати, прислушиваясь к себе. Никогда я еще не испытывала столь разных эмоций. Словно внутри меня живут несколько личностей. Вдобавок к чувствам добавилась физическая слабость. Еще бы, я пообедала дикими яблоками, и с тех пор в моем желудке не было даже капли воды. Эй, попаданка, ты в порядке? – нахмурился Блей. Уверенно, он бы предпринял все меры для моего спасения. Очень уж хочется ему избавиться от завесы. Но в этот момент раздался стук в дверь. Госпожа, мы принесли ужин, – раздался голос служанки. Я отметила, что теперь ко мне в спальню не врываются без спроса, а чинно ждут разрешения войти. Вот что значит умение ставить на место заржавш... «Вот что значит ставить на место взорвавшихся дамочек!» Тарх зашипел, промоча ругательство себе под нос. Этот крупный мужчина отошел в сторону и сел в кресло. Щелкнув пальцами, он вдруг стал полупрозрачным. Я в возымлении уставилась на Блея, который присутствовал в комнате, но в то же время словно был призраком. «Входите!» – не слишком уверенно разрешила я, не сводя глаз со своего гостя. «Это странное зрелище завораживает и пугает одновременно!» Дверь открылась, и слуги внесли мой скромный ужин. Ни одна из девушек не заметила сидящего в кресле мужчину. Кажется, только я вижу его размытый в пространстве силуэт. Однако стоило посмотреть на стол с яствами, как даже я забыла о тархе. Тарелка каша на воде, бокал красного вина, и скромное яблечко. Возможно, девушки не заметили было и потому, что пристально наблюдали за моей реакцией. «А что я?» Я обалдела смотрела на императорский ужин и начала понимать, что означает статус «жена врага». «Мда-а-а-а-а-а-а!» подал голос Блей, когда последняя служанка прикрыла дверь. «Не густо! Хоть голодом не морят!» пробурчала я бесцветным голосом. «Везде нужно искать свои плюсы, но настроение испорчено». Взяв в руки ложку, я принялась хлебать кашу. Они бы хоть маленький кусочек мяса дали. В самом деле, не императорский двор а обитель обедневшего графа. Ты оптимистка, заявил Тарх траурным голосом. Эй, не пей! Вдруг перекрикнул на меня он, когда я потянулась к бокалу с вином. Это не было шуткой, он всерьез встревожился. Проявив себя, он встал, подошел ко мне, взял бокал. Ей вылил вино в вазон с цветком. Он нормальный вообще, мне только пьяного фикуса в покоях не хватает. Кто их знает, эти иномирные растения во дворце императора. Сейчас вылезет из земли и пойдет в пляс. И как это понимать, надулась я. Когда мне вернули пустой бокал, больше не пей спиртное. Наказал мне Тарх. Это еще почему? «Оно одно поможет мне расслабиться», — вздохнула я, с тоской посмотрев на цветок. «Ну почему ему все, а мне ничего? Отдохнешь еще, княгиня!» — с улыбкой пообещал Тарх. «К утру твой благоверный будет здесь, а потому будь наостороже. Скудный ужин — это только начало. Когда он поймет, что его загнали в угол, может совсем сорваться с цепи. А князь Сераф рот огня поддержит императора?» Задала вопрос я прежде, чем задуматься. Откуда Тарх вообще может это знать? Насколько я знаю, Сераф еще не впал в морозим. Хмыкнул Тарх, поразив меня своей осведомленностью. Похоже, что он в нашем мире проводит больше времени, чем в своем. Даже странно, что желает закрыть завесу. Император не глуп. Негромко произнесла я, надкусив яблоко. Он прекрасно понимает свое положение. И то, что Сераф не будет играть на стороне проигравшего, в таком состоянии он может натворить всякого. Умница! С притворным умилением сообщил Тарх. Поэтому я и говорю, что ты должна держать ухо востро. Повысил голос он, выкатил в глаза. Думаешь, он попытается убить меня? Не могла поверить я. Император при всех его недостатках производит впечатление цивилизованного человека. Он меня даже на ужин позвал. Переодел и представил, как полагается. Мне думается, что человек, который способен на убийство невинной женщины, привел бы свою пленницу в кандалах и скляпом во рту. Это один из самых предпочтительных вариантов, который может с тобой приключиться, сообщил мне Тарх. Наиболее вероятный вариант, при котором он вытащит тебя на поле боя и будет обороняться как щитом. Император слабее князь тьмы, выделил тарх, чтобы я поняла. И он это знает. Отведи меня к Дейрону, взмолилась я и взяла тарха за руку. Прошу, я гнала от себя эту мысль весь день. Но мне даже представить страшно, в каком состоянии сейчас пребывает Дейрон, если он исчезнет похищенным моим врагом. Я бы свернула горы, чтобы его найти и вернуть. Именно этим сейчас князь и занят. Нет, ответил Тарх, коротко и четко. Если ты сейчас вернешься к нему, то все испортишь. В смысле? Прищурилась я, став похожей на подозрительную змею. Он занят? Еще сильнее удивил меня Блей. Чем? отрезала я. Властью. По слогам произнес Тарх мне в лицо. Женщина, уйми свой пыл. Тебе нужен отдых. Он бросил на меня странный взгляд. Я и вправду ощутила себя помешанной. Смотри, подойди к двери. Тарх коснулся ее рукой, и я физически ощутила прошедшую по пространству волну магии. Никто не войдет к тебе до утра. Можешь спокойно спать, а утром проснешься знаменитый. Мне не по себе. Не могла успокоиться я, сердце не на месте. Я чувствую, что нужна Дейрону. Я должна быть рядом с ним, а не здесь, в этой чужой спальни в доме врага. Девочка, я думаю, тебе нужно поспать. Последнее слово Блей прошептал, коснувшись пальцем моего лба. Меня будто прострелило ударом тока, но тем не менее я не отключилась, посела на кровать, потеряв силы. Тарх придержал меня под спину. и бережно уложил на подушки. Перед уходом он вздохнул. Тяжко устало, словно несколько часов был нянькой для капризного ребенка, который, наконец-то, уснул. Тарх исчез. Я услышала звук, напоминающий взмах крыльев. Лежу на постели и не могу пошевелиться, закрыв глаза. Спать, как ни странно, не хочется, хотя Тарх добивался именно этого. Скинуть с себя странное оцепенение тоже не получается, Так и лежу, как спящая красавица. Но вдруг я снова ощутила уже знакомое мне тепло внизу живота. Что это? Оно не пугает, а даже вызывает нежность и любовь. Тепло начало медленно разрастаться из низа живота, перемещаясь выше. Не сразу я поняла, что оно прогоняет чары Блейдена, которые так и не смогли усыпить мое сознание. Только тело, да и то вот-вот освободится.